Глава 10. Они не заметили этого прохода, когда их заталкивали в камеру, и определить, куда он ведет или куда уволакивает флор, было невозможно. Она пыталась уцепиться за пол так, что из-под ногти выступила кровь. Джон Том первым оказался возле нее, и, не размышляя, ударил увесистым булыжником рядом с ее ногой. Из-за угла дуновением донеслось восклисание, соединяющее в себе изумление и боль. Тело девушки остановилось. Каз с Маджем перенесли, а точнее переволокли обессилевшую флор в противоположный угол. Нога ее, к счастью, оказалась целой и невредимой но невидимый агрессор аккуратно проткнул сапог как раз над пяткой. Едва Джон Том попятился от отверстия, из него появилось несколько ног, за ними последовало округлое тело футов два шириной. На светло-зеленой поверхности виднелись голубые пятна и полосы. Джон Том обратил внимание, Лишь один черный шарфик был повязан на левой задней ноге этой личности возле самого верхнего сустава. За незваным гостем последовал второй паук, поменьше. Этот был ярко бордовым, на брюхе его располагался серый прямоугольник. В камеру протиснулся третий паук, серый бурый, с белыми кругами на головогруди и брюхи, и зловещими багровыми ногами. И у всех на одной и той же лапе были повязаны одинаковые черные шарфы. Три паука обратили свои головы к сбившимся вместе теплоземельцам. — Что это еще за пакость? — поинтересовался первый голосом настолько высоким и неуловимым, что его едва было слышно. «Что вы из себя представляете?» «Наше посольство имеет дипломатическое поручение», — проинформировал его Клотогорб со всем достоинством, какое он мог изобразить в подобной обстановке. Маленький паук покачал головой в недоумении. Джон Том успел уже усвоить этот жест. Для себя самих вы посольство, — наставительно проговорил он, — а для нас харч. На вид ничего, а мягкий, — проговорил большой, тоном чуть более низким, но, тем не менее, не сулящим, ничего хорошего. Увесистое тело его в поперечнике имело фута три, еще по три фута с каждой стороны приходилось на ноги дипломаты богохульники послы или воры нам то что и он обнажил ярко красные клыки обед всегда обед ты так думаешь попробуй тронь хоть раз кого либо из нас отозвался джонтом я тебе клыки в глотку затолкну первый паук скосился неужели «Полуноги». Последний термин явно относился к вполовину меньшему числу конечности Джон Тома. «Тогда слушай. Если ты способен на это, мы попробуем увидеть в тебе больше, чем редкое блюдо. Но если нет...» Паук указал ногой на трясущуюся флор. «Начнем вот с этой...» чтобы распробовать. «А почему с нее, а не с меня?» Паук не может ухамыляться, но, тем не менее, было полное впечатление, что он сумел изобразить именно эту гримасу. «Я ее уже почти пробовал. Пахнет жидкостью». Это было уже слишком для достаточно перепуганной пауконенавистницы. Перспектива быть высосанной досуха, словно лимон, заставила флор торопливо отвернуться, ее вырвало. — Вот видишь, — тоном знатока проговорил паук. Джон Том подавил собственную тошноту и не стал обращать внимания на глухие призывы, послышавшиеся из-за спины. Его предупреждали что большой красный паук скользнул в сторонку подальше от компаньонов. «Можешь начать с меня, если хочешь», — поддразнил паук молодого человека. «Ты тоже», — мрачно бросил Джон Том. «Пусть остальные не вмешиваются». «Хорошо, начнем». Паук присел на задние лапы, и, выполняя какой-то ритуал, принялся, покачиваясь, водить передними перед собой. Затем, опустив их вниз, молниеносно бросился на Джон Тома. С тех пор, когда Джон Том увлекался карате, прошло много времени, точнее сказать, четыре года. Однако, прежде чем бросить это занятие, он успел достичь кое-каких успехов. Но тогда его не учили, как поступать, если нападает враг с восемью ногами. Конечно, если пауку удастся вонзить в него свои красные клыки, количество конечностей станет несущественно. Возможно, хватит одного только укуса, если яд данного паукообразного окажется достаточно сильным. Атакующий явно стремился использовать как можно больше ног, чтобы отвлечь внимание противника и укусить его. Впрочем, нельзя исключить, что и паук в свой черед готовился отразить нападение. Если восемь ног врага запутывают Джон Тома, может, рост его и длинные ноги способны помешать пауку? Итак, «Лучшая защита — это нападение», — решил он. И Джон Том бросился на врага, на ходу припоминая последовательность движений. Бить вверх правой ногой, потом левой вниз. Парорные когти отреагировали, впрочем, недостаточно быстро, и лишь царапнули шею и руки Джон Тома. Зато правая нога его угодила прямо, в назначенное место, как раз в середку, между восемью глазами, подбородка-то у паука не было. Ударив и приземлившись на левую ногу, Джон Том пошатнулся, отчаянно пытаясь восстановить равновесие. В этом не было необходимости. Паук остановился и с каким-то неуканьем, жутким образом напоминавшим потерявшегося котенка, перекатился на спину и принялся рвать когтями физиономию. Движения его замедлялись, словно бы в часах кончался завод. Стараясь отдышаться, Джон Том выжидал рядом в оборонительной позе. Движения конечности прекратились. Из места удара сочилась зеленая жижа, Глаза померкли. Паук, первым проникший в камеру, подобрался к застывшему компаньону. «Боже!» — не веря своим глазам, — вымыл он. «Ты убил Йоганда!» Задержав дыхание, Джон Том нахмурился. «Что значит «убил»? Таким ударом никого не убьешь». «Мертв, можно не сомневаться». Меньше паук посмотрел на юношу с почтением. Из раны по-прежнему сочилась жидкость. «Хрупкие твари!» — с облегчением и удивлением подумал Джон Том. «Надо подумать, дубинку здесь найти нетрудно. Она явится надежной защиты от обнаглевших пауков, у которых все тело похоже из стекла». «А может быть, ему просто удалось нанести отличный удар?» В любом случае, он внимательно поглядел на парочку пауков. — Обид нет, я надеюсь. Первый паук с пренебрежением глянул на мертвого приятеля. — Йогант у нас всегда был такой порывистый! Беседу нарушил шум в коридоре. К шелковой решетке приблизился неизвестный паук, не тот худощавый с лентами. Все молча следили, как он поливал прутья из грушевидной бутылочки. Прутья начали превращаться в желе. Из тени вынурнула еще одна фигура и остановилась позади тюремщика — Анантас. «Мне очень жаль», — проговорил он, покачивая ногами. «Это было сделано не от ума и не по высокому приказанию». Виновная личность уже наказана. — О, а мы уж думали, ты нас продал с потрохами, — облегченно заявил матч. Анантес с возмущением отвечал. — Я никогда не сделал бы подобной вещи. Как вам известно, я серьезно отношусь к своим обязанностям. Заметив на полу камеры труп, паук огляделся. «Это все его чародейство!» — Матш указал на Джон Тома. А Анантес уважительно поклонился. «Чистая работа. Прошу прощения за причиненные неудобства». Тем временем в решетке уже образовалось достаточно большое отверстие. Пленники направились к выходу, и спутники Анантеса раступились. Небольшой паук попытался увязаться за хлотогорбом, но получил удар по загривку от одного из стражников. — Ты останешься, — прошелестел тот. — Выходят лишь теплоземельцы. — Почему? Нас же посадили вместе! — паук уцепился когтями за быстро твердеющие прутья, сооружаемые двумя стражниками. — Вы обычные преступники, — устало ответил Анантес. — Как вам должно быть известно, обычных преступников не допускают пред очи великой госпожи Тенетт.